Девушка, как заворожённая, потянулась к телефону правой рукой. Левой она оберегала чернильный приборчик. «А вы бандит?» «Звоните, звоните! А если я сейчас охрану вызову?» «Сначала вызовите шефа», — душевно попросил Глеб Петрович, «посредством телефонного аппарата, вот этого. А уж потом кого угодно». «А, Вадим Григорьевич?» а, «Вадим Григорьевич, это Оля, да. Доброе утро». «Да, это Оля. Вы меня узнали?» Тут секретарша улыбнулась телефону призывной улыбкой и сделала движение, пытаясь поймать своё отражение в телефонной пластмассе. «Это Оля. Вы меня узнали, Вадим Григорьевич? А вы когда приедете?» «А?» «Слышно плохо. Что-то со связью, Вадим Григорьевич. Я хотела спросить, когда вы...» Тут Глеб, которого перестала развлекать секретарша с её скороговоркой и Вадим Григорьевичем, твёрдой рукой вынул у неё из ладошки тёплую, сладко пахнущую духами трубку и сказал веско. «Доброе утро, уважаемый. Моя фамилия Звоницкий. Мы с вами договаривались на десять. Сейчас восемнадцать минут одиннадцатого. У вас есть часы?» Сладкая трубка молчала. А секретарша в волнении приподнялась с кресла, так что короткая юбочка задралась, обнажив молочное, обтянутое нейлоном бедро, и вся подалась к Глебу и даже руки протянула молитвенно, словно умоляя наглеца вернуть ей вадим Григорьевича. Глеб отошёл от неё к окну. Там на воле вздымалось серыми волнами море питерских крыш, тускло светился вдали кусок Исаакиевского купола, и плотный северо-западный ветер разорвал низкие асфальтовые облака, и в рваных прогалинах высоко-высоко светилось ослепительное ледяное небо. «Хорошо на воле». «А вы откуда, простите?» — осведомились у Глеба в трубке. «Я из Белоярска, уважаемый. Мы с вами договаривались ровно в десять разговоры разговаривать. Они у нас долгие разговор-то, а вы опаздываете. Нехорошо». Тут Глеб подумал немного и добавил зачем-то — не спортивно. Нельзя было начинать таким тоном, ничего хорошего в нём не было, для работы ничего хорошего. Глеб Звоницкий давно научился придерживать свои эмоции, со всеми быть ровным и любезным, по крайней мере, поначалу, на первых порах, пока не затрагивались деловые интересы, за которые Глеб, наученный Александром Ястребовым, всегда бился до конца. А заранее настраивать людей против себя — глупо. Но с этим таможенным чёртом всё как-то сразу пошло наперекосяк. Ещё в Белоярске Глеб начал его ненавидеть. За разорённые стены полиграф-комбината, затянутые плёнкой, за холод в цехах, за полное безразличие ко всему, кроме своего Мерседеса и тайских массажисток. «Я помню, что мы договаривались», — недовольным тоном сказал в трубке любитель тайских массажисток. «Ну и что?» Если вам так некогда, можете меня не ждать. Но это вы напрасно. Я ведь не спонсорскую помощь просить пришёл. Если у нас с вами разговора не получится, придётся мне с Августом Романовичем беседовать. Это был выстрел из крупнокалиберного орудия, и хорошо бы не в холостую выстрелить, хорошо бы цель поразить, и следовало переберечь этот выстрел на попозже. Но всё ведь уже пошло наперекосяк. Секретарше, маячившей у него за плечом, по всей видимости, было известно, кто такой этот самый Август Романович, потому что она вдруг сдавленно ахнула и куда-то метнулась. Должно быть, поминать Августа Романовича в суе считалось в этом малахитовом офисе страшнейшим и тягчайшим преступлением. «А не надо меня пугать», — сказала трубка громко и, как показалось Глебу, весело. «И не надо такими именами просто так бросаться». «Я вас жду ещё пятнадцать минут и уезжаю. Договорились?» «Договорились», — согласилась трубка, на этот раз определённо весело. Эта весёлость Глебу понравилась. «И что это меня понесло с самого утра каких-то недоумков учить, спектакли перед ними разыгрывать?» «Как будто в первый раз. Бицепсами стал играть, военную мощь демонстрировать. Зачем? Перед кем?» Глеб Звоницкий посмотрел на часы, Широко, как на уроке плавания, взмахнув рукой перед секретаршиным носом, так, чтобы она запомнила это движение и потом доложила шефу, что посетитель всё время смотрел на часы. Она проводила его руку взглядом. «Может, чаю? Давайте лучше кофе». «Чего давать?» Но Глеб не слушал. Всё его дурное настроение из-за Сашки. И из-за того, что он ему больше не отец. Вот откуда. Это Алёна так сегодня утром придумала, его бывшая жена. Впрочем, она регулярно придумывала что-то в этом роде и сообщала Глебу. Таможенный начальник прибыл не через 15 минут, а через 2 с половиной, должно быть, дискутировал с Глебом по телефону, как раз ожидая лифта, и сразу прошёл в свой кабинет, секретарши с её взволнованным бюстом даже не кивнул. Он настежь распахнул дверь, блеснувшую канцелярской кабинетной полировкой, содрал с одного плеча длинное пальто, уронил шарф, швырнул в недра кабинета портфель и, не глядя, пригласил Глеба проходить. Глеб прошёл. Кабинет его удивил. В нём не было ни малахита, ни чёрного мрамора, ни странных фигур «Вечная жизнь подарок М. Кокошина», зато был камин. Самый настоящий камин, кое-где заботливо подреставрированный мраморная полка с выкрашившимся краем, следы копоти, горка золы и пара берёзовых полешек на плитке. В ведерке, Глеб заглянул, — щепки и свитки сухой бересты, должно быть для растопки. — Ты не так прост, дорогой Вадим Григорьевич, несмотря на секретаршу с бюстом и недовольных львов, украшавших парадное. — Прошу прощения, — отрывисто сказал хозяин секретарши и камина, стащил пальто со второго плеча, и кое-как пристроил на кресло. Пальто тут же сползло на пол. Никто не обратил на это внимания. — Я просто толком не понял, кто вы и откуда. — Я из Белоярска, — напомнил Глеб любезно, — по поводу полиграфического оборудования. Таможенный начальник обижал массивный стол, пошарил в карманах, вытащил пачку сигарет, красиво прикурил и бросил пачку на стол. Он всё делал резко, отрывисто, и, как показалось Глебу, всё время наблюдая за собой со стороны. Ну, вот как секретарша наблюдала собственное отражение в стенной панели. Должно быть, со стороны начальник себе очень нравился. Так-так, посмотрим, тоже понаблюдаем, а там уж разберёмся со стратегией и тактикой.